Глава вторая. Пояснение. Я проснулся от сильного тычка. Кто-то толкнул меня ногой, наровя перевернуть на спину. Да ну на хрен. И правда живой, услышал я над собой мужской голос. Надо спросить, как он умудрился уцелеть. Ещё какой-то мужик. Да и вообще, откуда здесь долбаная биара? Я раслепил веки и едва не застонал. Голова кружилась, А пространство вокруг вертелось, будто я находился в центрифуге. Меня отошнило, а глаза резануло от света. И мне было очень неприятно двигать. Кое-как, сфокусировав зрение, я увидел двоих мужчин. Они были в броне и в шлемах, закрывающих лица. Я попытался повернуть голову, усиливая ощущение тошноты, окинув помещение глазами, обнаружил, что кроме двоих людей в доспехах, рядом со мной ещё человек восемь. Один изучал окровавленное тело Хельгиды, а остальные тащили куда-то тело Оши. Я безразлично скользнул глазами по происходящему, после чего меня снова стало отрубать. Стоп. Куда-то тащат тело Оши? Я усилием воли заставил глаза вновь раскрыться. Да почему мне так плохо? Теперь нужно сделать сверхусилие и попытаться подняться, ну или хотя бы что-то сказать. На меня будто уложили несколько мешков с песком, а в рот засунули моток ваты. Даже слово было сложно произнести. Бросив попытки выговорить хоть что-то, я жестами попытался показать, чтобы они остановились. Попытка приподняться оказалась более успешной. Я жестикулировал и мотал головой, указывая на тело Биары. "Чего он хочет?" спросил один из мужиков. "Да совсем долбанулся, походу", ответил второй, махнув рукой. В этот момент один из тех, кто пытался унести тело богомолицы, предложил замечательную, на его взгляд, идею, как можно значительно упростить перенос здоровенной туши, и сразу стал воплощать её в жизнь. Мужчина достал дисковый топорик и, размахнувшись, принялся отрубать биаре лапы. Это придало мне сил, превозмогая боль, я ринулся вперёд. Где-то на краю сознания я уловил чей-то вскрик. Эй! — Судя по анализу, это он убил Хельгиду. Затем последовало короткое заключение. — Ну точно. Долбанулся на всю башку. Мое тело прошило короткое очередь. Я чувствовал каждый сантиметр, который преодолевали выстрелы, разрывая мое тело. Я упал на колени в метре от тела Оши. Последнее, что я увидел, тот мужичок, что отрубал лапы Биари, коротко размахнулся топориком. На этот раз удар был направлен мне в шею. Локация Зелёный мыс на данный момент переполнена. Ожидание. Локация Зелёный мыс на данный момент переполнена. Ожидание. Локация Зелёный мыс. Процесс восстановления начат. Не знаю, нормально ли это, но когда я очнулся в капсуле, моё тело колотилось как бешеное. Я дышал будто после кросса. Да открывай уже долбаное стекло, рявкнул я. Я пропустил всё, что показывала система. Балтовня роя прозвучала бессмысленным шумом. Дождавшись, когда откроется крышка, я выскочил наружу как чертик из табакерки, заставив отшатнуться какого-то мужичка. "Эй, ты!" прикрикнул я. "Что за локация? Как добраться до туманных холмов?" "А? Чего?" Мужик, похоже, совсем ошалел. Я сделал глубокий вдох и повторил: "Что это за локация и как добраться до туманных холмов?" "Зелёный мыс это." до туманных холмов 90 километров. Да только там сейчас такое творится, что тебе, новичку, туда лучше не соваться. Сам разберусь, огрызнулся я. Я знаю, что можно арендовать транспорт или что-то в этом роде. Где это можно сделать? Тебя помощник, что ли, забанил? Его спрашивай. Что он мне ответил, мужучок? Точно. Как сам-то до этого не додумался? Да только хрен ты, что сейчас найдёшь. Тот же продолжил мой собеседник. Все транспортники уже увели. Такие же огалтели, как ты, носятся, торопятся в туманку. И что вас туда несёт, придурков? Там разваленные одни, да не добитки биаров. Видимо, свои гороховые пожитки собрать торопитесь, нищеброды. Лучше бы делом занялись. Ага, на хрен иди, отмахнулся я, скосив глаза на роя. Что сказал? Вдруг надвинулся на меня мужик Недомерок. Ты бы хоть уровень смотрел прежде, чем пасть раскрывать. Подскочив ко мне, он саданул так, что у меня хрустнуло в нескольких местах. Утырок. Процедил он сквозь зубы. Затем заговорил уже другим тоном. Отстаивание статустности. Наказание последовало справедливо. Прошу не добавлять очков агрессивности. Имущество корпорации не пострадало. На этом моменте я потерял сознание. Эй, ты что, совсем зелёный? раздался голос над самым ухом. Спать нужно в капсуле. Не возли ни её. Надо мной стоял мужчина. Я сначала напрягся, но это оказался не тот псих, что меня отоварил. Мой новый собеседник медленно проговаривал каждое слово, как для умственно отсталого. Ты так не восстановишься. Ах, с каждым годом отморозки всё более отмороженные вылупляются. Я быстро поднялся на ноги. Голова гудела. К тому же добавилась новая проблема. Шею защемило, и она не поворачивалась. Мне нужно попасть в туманные холмы, прохрипел я, глядя на светловолосого мужчину. Так всем надо, хмыкнул он. Ты из-за кого там? Что? не понял я. Тебя когда убили? хмыкнув, спросил он. Я не знаю, пожав плечами, ответил я. В отключке долго лежал. Но тебя бея разовали? Или ты пал жертвой разборок гигантов. Чего? Каких гигантов? Снова ничего не понял я. Ну понятно, мужчина ухмыльнулся. Да и глупо было спрашивать. Тебя, небось, в первые секунды унесло в далёкие дали. Ты можешь нормально объясняться, что там происходит и как мне обратно попасть? Эх, молодёжь. А, ладно, махнул рукой мой собеседник. Всё равно обратно не попаду уже. Можно и лясами потрести. В общем, Ты уже в курсе, что на город напала полчущийся биаров во главе с маткой. Я неопределённо кивнул, стараясь не подавать вида, как шокирован этой новостью. Да, но меня сразу убили, поэтому я не знаю, что было дальше. Ах, новичок. Пропустил ты веселуху. Всему городу кранты. Ну, устраивайся поудобнее и слушай. Он указал на раскрытую капсулу рядом, а сам уселся прямо на стеклянную крышку закрытой капсулы напротив меня. сквозь стекло, о которой можно было разглядеть чьи-то очертания. «В общем, ты, наверное, вообще ничего не понял. Я многое успел увидеть. Ну и пока здесь сидел, релаксировал, изучил сводки. Теперь я лучше понимаю ситуацию. Короче, там почему-то системы безопасности сработали с большим опозданием. Правда, это все равно никого бы не спасло. Большую часть урелей самка порвала на лоскуты. Ну и мелкие биары тоже в стороне не стояли». Ще оно они прямо по верху придоливали. В общем, безопасность оказалась на высоте. Мужик хохотнул. Бойцы, как увидели, с кем им пришлось познакомиться, так в штанишки и наложили. Все смотрели видосы про матак БР. Так получается, БРы всё разрушили? спросил я, пользуясь моментом. Мой собеседник явно любил поговорить. Нет, что ты? Хотя я в начале тоже думал. Сейчас это полчище сравнивает всё с землёй. Но тут Хельгида появилась. Она достала импульсный излучатель полей. На этом моменте он посмотрел на меня, будто ожидая какой-то реакции. Хоть я и туго соображал, но сделал удивлённый вид. Аа, импульсный излучатель полей. Делая вид, что всё понимаю, протянул я. Да. Грёбаный импульсный излучатель полей. Ах. Причём она была без доспехов. Вот клянусь своей матерью из далёкого прошлого, царствие ей небесное. Эта безумная баба стала шмолять из импульсника без доспехов. Я слышал, что она долбанутая, но это перебор. Она, конечно, потом успела переодеться, но твою мать! В общем, она стала обстреливать толпы биаров, и хорошо, так их порередила. Правда, видимо, после первого выстрела всё же повредилась макушкой, потому что даже не смотрела, куда стреляла. Два снаряда разорвалось рядом с постройками. Понятное дело, что её никто не осудит. Военное положение, всё такое. Да и отбила она первую волну сама. Блин, отбила волну. Я стоял, раскрыв пасть и наблюдал, роняя слюни. Ага, запись хоть сделал? Попытался я поддержать беседу, хотя парень и без стимуляции выдавал поток информации. Похоже, ему просто нужно было выговориться. Да какая там запись? Я даже забыл, как меня зовут. Я, кстати, Дого. Он протянул мне руку, и я охотно её пожал. Андрей, то есть Андор. А, -а, -а ну точно, совсем новенький. Даже имя путаешь. Ага, иногда ещё путаю. Что дальше-то было? Ха-ха, а -ха, дальше она разнесла на хрен матку и достала мечи. Вот ты когда-нибудь видел настоящий ураган со смерчами и молниями? Правду тебе говорю, это не баба, это Да хрен знает кто, но не баба. Богиня войны, криво усмехнувшись, предложил я. Ага, она самая. Вот прямо с языка снял. В общем, она перестреляла и мелко нашинковала большую часть биоров вместе с маткой. Так она не стреляла, вроде, сказал я сразу, мысленно обругав себя. Это на улице было или в здании? До меня медленно начало доходить, что в туманных холмах происходило нечто более масштабное, чем нападение Оши. Да, в здании там, походу, вообще жесть была. В сети пока только предположения, но одно красочней другого. Началась вторая волна с другой стороны посёлка. Говорят, там была ещё одна матка поменьше, только её ещё и ящерицы сопровождали. Вот они-то собрали кровавую жатву. Честно скажу, я просто убежал и спрятался. Да-да, можешь смотреть на меня с укором, но зато я видел больше всех. Впечатлений на две жизни хватит. И что же было? Хельги уже не было. Она куда-то испарилась, и ящеры в первые минуты сожрали большую часть защитников. Просто на спины ребятам прыгали, а те и не понимали ничего. У молодняка просто не было шансов. Их просто жрали, жил в ём. Сам видел, как они таскали головы мелкой матки биаров. Хотя там такая малышка, что я теперь никогда с запором не страдать не буду. Нужно будет просто вспомнить этот ужас. «Так, а дальше?» — подбодрил я, надеясь узнать больше подробностей. Матка куда-то ушла. Вкусные человечки закончились. Была пара-тройка наемников, но у них было слабое вооружение. В общем, кропсы и здоровые гекконы заскучали, видимо, и стали жрать кубы. Прям жрали стены, будто сраные кроты. Я даже к глазам не поверил сначала, а потом смотрю, и правда, блин, жрут!» Спустя 10 минут стали появляться наёмники, профи и мастера. Да хельгиды им далековато, да всё лучше, чем местная мелокота. Видимо, администрация их вызвала. В общем, к ропсам тоже скоро настал конец. А потом началось самое интересное. Я подобрался. История начала понемногу меня захватывать. Представители некоторых корпораций смикнули, что база беззащитна и доверху завалена ценными трупами. они желей матки, я уверен, имелось, возможно, даже и не одна. Ну, это я так предполагаю. В общем, наёмники продолжали пребывать, а потом начался файт всех против всех. Там уже никто не переживал за то, какое оружие использовать. Началось тотальное уничтожение. Уж не знаю, как они будут это юридически обосновывать, но чувствую, что Миха будет несла бая. Ага. А дальше-то что было? Дальше без понятия. Меня через пару минут какой-то кавбой снял. Медкий, блин. Я сидел как мышка, а он так и засёк. Мне только уведомление пришло, что мол целятся в меня, а потом в башке дыра. Ну, это я так думаю, потому что отключился сразу. "Ясно", протянул я. "А как мне теперь попасть обратно?" "А зачем тебе? Любишь археологию? Думаю, там теперь руины. Даже атланты не всесильные". Но мне очень надо. Да я сам не против смотаться поглядеть, что там, да как. Хмыкнул мужик. Да только не соображу, как организовать. Пешком туда я точно не пойду. И что, никакого транспорта нет? Шутишь? На да в первые минуты всё расхватали. Там вроде даже беспорядки из-за этого начались. Он мотнул головой куда-то в сторону. Я слышал, у кого-то сохранились древние багги, типа как развлечение. Тогда же их расхватали. И что теперь делать? Услышанное меня совсем не радовало. Похоже, от Оши и правда ничего не останется. Что делать? А до этого, что делал? Жить, наслаждаться, выполнять задания, выплачивать долг. Или ты здесь по собственному желанию? Он усмехнулся с видом прожжённого знатока. В туманных холмах теперь нечего ловить. Ну, ближайшие несколько недель точно. А потом, как всё уляжется, можно и намылить лыжи. Глядишь, и достанется что с барского стола. Ясно. Ладно, Дого, спасибо за рассказ. Пойду и я смотрюсь. Может, что путное в голову придёт. И тебе не хворать. Он махнул мне рукой и развалился на стеклянной крышке капсулы, явно что-то изучая в интерфейсе. Погружённый в мысли о том, что делать дальше, я направился в сторону выхода.